Глава 35. босс осмотрел живую изгородь в поисках прохода. Со стороны фасада его, похоже, не было. Когда они приблизились к изгороди, он сделал знак Рэйчел идти вдоль нее вправо, а сам двинулся влево. Он отметил, что Рэйчел идет, держа пистолет дулом вниз, плотно прижимая к боку. Изгородь была по меньшей мере футов три высотой и такая густая, что босс не мог разглядеть сквозь нее ни проблеска света со стороны дома или бассейна, Но по мере продвижения все громче слышал плеск воды и голоса, в одном из которых он узнал голос Эйбла Пратта. «Прошу вас, я не умею плавать, я не достаю до дна». «Тогда для чего тебе плавательный бассейн? Греби, греби!» «Пожалуйста! Зачем мне рассказывать хоть одной живой душе а «Ты адвокат. А адвокаты любят всякие многоходовки. Пожалуйста!» «Имей в виду, Морис, если я почую хоть намек, что ты практикуешь на мне свои штучки...» то в следующий раз это будет уже не бассейн, а Тихий океан, так и знай, понял? Босх подошел к месту, где изгородь выдавалась вперед. По ту сторону в нише стояли на бетонном пятачке фильтр-насос и подогреватель. Здесь же обнаружилась и маленькая брешь в изгороде, чтобы сквозь нее мог протиснуться работник, обслуживающий бассейн. Босх пролез в отверстие и ступил на плиточную дорожку, обрамлявшую большой овальной формы водоем. Он оказался в двадцати футах позади Пратта, который, стоя на краю бассейна, смотрел вниз на барахтающегося в воде человека. В руке Пратт держал синий шест с крюком на конце. Шест предназначался для оказания помощи людям, но Пратт держал шест так, что тот не доставал до человека в воде. Мужчина отчаянно пытался за него ухватиться, но всякий раз Пратт отдергивал шест. Было нелегко узнать в барахтающемся человеке Мариса Свона, Освещение выключено, и бассейн погружен во мрак. Очки со свона слетели, а волосы, словно снес прошедший по голове оползень, на блестящей лысине виднелась полоска ленты, предназначенная удерживать на голове волосяную накладку. Звук работающего фильтр насоса служил боссу прикрытием. Благодаря ему он сумел незамеченным приблизиться к Пратту футов на шесть и произнести, что происходит, босс. Пратт поспешно опустил шест пониже, чтобы свон мог ухватиться за крюк. — Хватайся крепче, Морис! — закричал он. — Не бойся! Все в порядке! Свон ухватился, и прат принялся вытаскивать его на бортик бассейна. — Я держу, Морис! — восклицал Пратт. — Не волнуйся! — Вам незачем изображать спасателя на водах! — усмехнулся Босх. — Я все слышал. Пратт перестал кричать и посмотрел вниз на все еще болтающегося в воде свона. Тот находился в футах в трех от бортика. — В таком случае, — сказал прат Он отпустил шест и стремительным движением завел руку назад к поясу. «Стоять! Не двигаться!» Это была Рэйчел. Она отыскала другой проход через живую изгородь и стояла сейчас на противоположной стороне бассейна, держа Пратта под прицелом. прат застыл на месте, пытаясь принять решение, выхватить оружие или нет. Босс подошел сзади и выдернул пистолет из его кармана. «Гарри!» — крикнул Рэйчел. «Он у меня на мушке! Вытащи адвоката!» «Свон тонул!» Синий шест уходил вместе с ним под воду. босс приблизился к краю бассейна, подхватил шест и стал тащить Свона на поверхность. Адвокат кашлял и отплевывался. Он крепко вцепился в шест, и босс подвел его к мелкому краю бассейна. Рэйчел приказала Пратту завести руки за голову. Морис Свон оказался нагишом. Он по ступенькам поднялся из воды, одной рукой прикрывая свои сморщенные яйца, а другой безуспешно стараясь натянуть на лысину соскочивший парик. Отчаявшись выполнить последнее, он содрал его совсем и бросил на вымощенную плиткой дорожку с мокрым шлепком, тот шмякнулся на плитке. Со свона стекала вода, он направился к кучке одежды, лежавшей возле скамьи, и принялся надевать ее, прям как есть, на мокрое тело. «Что здесь случилось, морис спросил босс. «Ничего, чтобы вас касалось». «Понятно. Человек заявляется, чтобы сунуть вас в бассейн и посмотреть, как вы утонете». Вероятно, собираясь представить вашу смерть как самоубийство, а вы хотите, чтобы это никого не касалось. Возникло небольшое разногласие только и всего. Он просто шутил, пугая меня, а вовсе не топил. Означает ли это, что прежде у вас было с ним полное согласие? Я не отвечаю на этот вопрос. Зачем он так шутил? Я не обязан отвечать ни на какие ваши вопросы. Может, нам следует уйти отсюда и оставить вас дальше улаживать свое разногласие? «Делайте, что хотите!» «Знаете, что я думаю?» «Со смертью вашего клиента Рейнарда Уэйтса осталось лишь одно связующее звено между детективом Праттом и Гарландами». «Это звено вы!» «Полагаю, этот ваш компаньон пытался избавиться от лишнего звена, поскольку сам был напуган». «Не окажись мы рядом, вы уже были бы на дне бассейна». думаете что хотите, но я повторяю, у нас произошло небольшое разногласие». Он проезжал мимо, когда я вышел вечером поплавать, и мы кое о чем не сошлись во взглядах. «А я так понял, что вы не умеете плавать, Морис. Разве не это вы говорили?» «Я отказываюсь беседовать с вами, детектив. А теперь покиньте пределы моих владений». «Нет, Морис, одевайтесь и подходите к нам на тот конец бассейна». Босс отошел от адвоката, пытающегося всунуть мокрые ноги в шелковые трусы, На противоположном конце бассейна Прат, уже наручниками, сидел на бетонной скамье. «Я не стану ничего говорить, пока не увижусь со своим адвокатом», — объявил он. «Что ж, один есть. Он натягивает одежду», — усмехнулся Босх. «Может, вам удастся его нанять?» «Я не отвечаю, Босх». «Верное решение!» — крикнул Свон. «Правило номер один — никогда не общайтесь с копами!» Босх посмотрел на Рейчел и чуть не рассмеялся. «Нет, ты слышь Две минуты назад он пытался того парня утопить, а теперь этот недоутопленный дает ему бесплатные юридические советы. Причем абсолютно надежные, — подчеркнул Свон. Он шагнул к тому месту, где ждали остальные. Боск заметил, что одежда адвоката липнет к мокрому телу. — Я не собирался его топить, — возразил брат. — Я пытался помочь ему. Но это единственное, что я скажу. Боск оглядел свона «Застегните молнию, морис и сядьте вон там», — он указал на скамейку. «Не стану этого делать», — заявил Свон. Он двинулся в сторону дома, но босс отрезал ему путь, потом подтолкнул адвоката к скамейке. «Сядьте», — велел он, — «вы арестованы». «Что?» — возмутился Свон. «Двойное убийство. Вы оба арестованы». Свон расхохотался, словно бы имел дело с ребенком. Теперь, одевшись, он частично обрел свою обычную заносчивость. «Что же это за убийство? Позвольте спросить» детектива Фредди Аливаса и судебного пристава Деррика Дулана. Слон покачал головой, продолжая улыбаться. «Как я понимаю, эти обвинения подлежат действию правила, когда убийство квалифицируется как филония, поскольку есть достаточное доказательства того, что мы сами не нажимали на курок, который выпустил пули, убившие Аливаса и Дулана. Всегда приятно иметь дело с адвокатом. Терпеть не могу, когда приходится самому толковать закон». «Жаль, что вы сами нуждаетесь в том, чтобы вам его толковали, детектив босс Правило в том, что убийство в процессе филонии квалифицируется как филония, вступает в силу только тогда, когда в процессе совершения филонии кто-то убит. Если это пороговое условие соблюдено и имеется в наличии, лишь тогда соучастники преступного сговора могут быть обвинены в убийстве». «Оно имеется в наличии. И у меня в наличии вы». «Тогда будьте добры объяснить, соучастником какого преступного сговора являюсь я?» Боск немного подумал. «Как насчет подстрекательства к лжесвидетельству?» «Можно начать с этого и затем перейти к подкупу должностного лица, даже к подстрекательству и содействию побегу из-под законного ареста?» «Можно начать, но на этом же и закончить», — произнес Свон. «Я представлял своего клиента». Я не совершил ни одного из перечисленных вами преступлений, и у вас нет ни крупицы доказательств, что я их совершил. Если вы меня арестуете, это будет свидетельствовать лишь о вашем собственном замешательстве и фиаско». Он встал. «Желаю всем приятного вечера». Босх шагнул вперед и, положив руку на плечо свона заставил его сесть обратно на скамью. «Сядьте! Черт вас, деревья! Вы арестованы! Пусть прокуроры решают насчет пороговых условий. Мне это без надобности». Я только знаю, что по вашей вине, Морис, погибли два копа, а моя напарница собирается распроститься с карьерой, так что довольно трепать языком. Босх бросил взгляд на Пратта, который сидел тут же с легкой улыбкой на губах. «Хорошо иметь в доме юриста, Гарри. Я к тому, что Морис говорит дело. Может, тебе следует задуматься над этим, прежде чем пороть горячку?» Босх покачал головой. «Вам это просто так с рук не сойдет», — сказал он. «И не мечтайте». Я знаю, что вы человек подкупленный, который за деньги организовал это мошенничество, продолжил босс. Вся затея сбить вот каньоном ваших рук дело. Это вы подделали книгу убийства и заключили сделку с Гарландами. Потом вы пришли сюда и договорились с Марисом, который выложил этот план Уэйтсу. Наверное, Марис отчасти прав насчет юридической трактовки тех убийств. Но в нынешнем деле наберется достаточно, чтобы инкриминировать вам препятствование правосудию. И если я смогу этого добиться, то будьте уверены, я вам это устрою. А значит, никакого острова и никакой пенсии, шеф. Конец всем вашим радужным планам». Пратт перевел взгляд с Босха на темную воду бассейна. «Мне нужны гарланды, и вы можете мне их выдать», — добавил Босх. Пратт покачал головой, не отводя глаз от воды. «Ну, как знаете», — сказал Босх. «Пошли». Он сделал знак обоим арестованным встать Они подчинились, Босх развернул свона спиной и надел на него наручники, затем посмотрел на Пратта. «Когда мы доставим вас в участок, кому вы станете звонить насчет выкупа? Жене или девушке из отдела кадров?» Пратт тотчас осел на скамью, словно подкошенный внезапным ударом. Босх приберегал этот удар под дых напоследок. Он подлил масло в огонь. «Которая из них должна была поехать с вами на острова, на вашу сахарную плантацию?» Мне почему-то кажется, что молоденькая. Как там ее? Ладно, хорошо, ее зовут Джесси Темплтон. Я засек тебя, когда ты следил за мной возле ее дома. Да, а я засек, что вы меня засекли. Но ответьте, насколько посвящена в ваши дела Джесси Темплтон? И окажется ли она столь же стойкой, как вы, когда я поеду к ней побеседовать после того, как отвезу вас в участок? Босс, она ничего не знает. Не впутывай ее в дело. Не впутывай также и мою жену с детьми. Босс покачал головой. «Не, так не пойдет. Мы хорошенько перетряхнем всю эту банку с пауками, перевернем вверх дном и посмотрим, что оттуда высыплется. Я отыщу деньги, которые заплатили вам гарланды, и докажу связь этих денег с вами, с Марисом Своном, с гарландами, со всеми. Надеюсь, вы не отдали их на хранение своей подружке? Потому что в таком случае она загремит вместе с вами». Сидящий на скамье прат, подавшись вперед, низко наклонился – Босху показалось, что не будь, руки у Пратта скованы за спиной. Он бы спрятал в них лицо, чтобы отгородиться от мира. Босх был сродни дровосеку, подрубившему мощное дерево. Сейчас оно еле держалось. Довольно легкого толчка, и оно повалится. На свону тоже надели наручники. Босх подвел его к Рейчел, и та взяла адвоката под локоть. Босх опять обратился к прату Вы кормили не ту собаку. — Что это означает? У каждого человека есть возможность выбора, и ваш был неверным. Проблема в том, что мы не платим за свои ошибки в одиночку. Мы топим вместе с собой других людей». босс приблизился к бассейну и посмотрел на воду. Она подрагивала, мерцала и переливалась на поверхности, но была темна и непроницаема в глубине. Он подождал... Однако дереву не потребовалось много времени, чтобы окончательно рухнуть. — Не надо впутывать Джесси. — А моя жена не должна узнать о ней! — воскликнул Пратт. — Это уже было стартовое предложение. прат похоже, решил расколоться. Босс пнул ногой облицованный плиткой бортик бассейна и обернулся к начальнику. — Я не прокурор, но уверен, что-нибудь можно будет сообразить. — Детектив прат «Вы совершаете большую ошибку!» — настойчиво произнес Свон. босс наклонился к Пратту и стал хлопать его карманы, нашел и вытащил ключи от командера. «Рэчел, сопроводи мистера Свона в машину детектива Пратта. Она больше подойдет для транспортировки арестованных. Мы сейчас подойдем». Он бросил ей ключи, и она повела Свона к бреше в живой изгороди. По дороге адвокат оглянулся через плечо и снова воззвал к прату. «Не разговаривайте с этим человеком! Вы меня слышите? Не разговаривайте ни с кем! Вы доведете нас до тюрьмы своими разговорами!» Даже из-за изгороди он все продолжал выкрикивать юридические рекомендации. босс подождал, пока не услышал звук захлопнувшейся дверцы автомобиля, после чего стало тихо. Тогда он встал перед пратом и заметил, что на лбу у того из-под волос проступает пот и стекает по лицу – «Я хочу, чтобы ни Джесси, ни мою семью не впутывали в это дело», — произнес Пратт. «Никакого тюремного срока для меня. Мне позволяют спокойно выйти в отставку с обязательным, слышите, сохранением пенсии». «Вы многого хотите для человека, по чьей вине погибли двое». Босх начал мерить шагами пространство перед скамьей, пытаясь придумать способ, как запустить весь этот механизм. Появилась Рэйчел. Босс посмотрел на нее и уже открыл рот, чтобы спросить, почему она оставила свона без присмотра. Кодовый замок для защиты от детей. Опередив его, пояснил Рэйчел, Морис не сможет выбраться. Босс кивнул и опять обратил внимание на Пратта. Я уже сказал, вы много вы хотите. Что вы можете предложить взамен? Я с легкостью, без проблем могу сдать вам Гарландов. С отчаянием проговорил Пратт. Энтони отвез меня туда две недели назад и провел к месту захоронения тела девушки. А Морис Свон, его я вообще могу преподнести вам на блюдечке. Этот тип замаран и коррумпирован не меньше, чем... Он осекся на полусловие, чем вы. Пратт опустил голову и кивнул. Босх постарался отрешиться от всего постороннего, чтобы ясно и спокойно обдумать предложение Пратта. На руках его шефа кровь Фредди Оливаса и судебного пристава Дулана. Босх не был уверен, удастся ли ему уговорить на эту сделку прокурора. Он также не был уверен, сможет ли сам на нее пойти. Но в тот момент он был полон решимости узнать, означает ли это, что он, наконец, заполучит истинного убийцу мари жесто «Никаких обещаний», — заявил Гарри. «Мы отправимся поговорить с прокурором». Он перешел к последнему важному вопросу. «Что вы скажете по поводу Оши и аливаса Они чисты в этом деле. Гарланд пожертвовал по меньшей мере 25 кусков на избирательную кампанию Оши. Это отражено в документах. Он просто подстилал соломки, хотел подстраховаться на всякий случай. Если бы Оши стал вызывать подозрения, Томас Рекс смог бы держать его в кулаке, потому что эти пожертвования выглядели бы как взятка. босс ощутил острый стыд, и унижение за то, что раньше подозревал уши и наговорил ему всяких обидных слов. — Это была не единственная твоя ошибка, — обронил Пратт. — Да? Что еще? — Ты сказал, что это я вышел к Гарландам с таким предложением. — Я этого не делал. Они сами вышли на меня, Гарри. Босс покачал головой, он не верил Пратту. По той простой причине, что если бы гарланды вознамерились подкупить копа, Их первоначальной попыткой было бы обратиться к источнику своих проблем, то есть к Босху. Ничего подобного, однако, не произошло, и это вселило в Босху уверенность, что план был выношен и подготовлен Праттам в его горячем желании извлечь максимум, жонглируя своей отставкой, своим вероятным разводом, своей любовницей и прочими секретами, которые могли таиться в его жизни. С этим он и явился к Гарландам. Точно так же он обратился и к Малису Свону. «Расскажите это прокурору», — бросил босс «Может, он заинтересуется». Он оглянулся на Рэйчел и так кивнула. «Рэйчел, ты поведешь джип со своном, а я повезу детектива Прата в своей машине. Хочу держать их порознь». «Хорошая мысль». босс махнул рукой Прата. «Пойдемте». Прат встал и посмотрел Босху прямо в лицо. «Гарри, прежде ты должен уяснить одну вещь». «Какую именно?» По замыслу никто не должен был пострадать, понимаешь? Это был идеальный план, не предполагавший никаких жертв. Это Уэйтс все испортил там, в лесу. Если бы он поступил, как ему велели, все были бы живы и довольны. Даже ты. Ты бы, наконец, распутал убийство Жесто. Вот как все мыслилось. Босху потребовались немалые усилия, чтобы сдержать гнев. «Славная сказочка», — язвительно усмехнулся он. «Все будут жить долго и счастливо». Если не считать того, что принцесса никогда не проснется, а истинный злодей уйдет безнаказанным, продолжайте себе ее рассказывать. Может, когда-нибудь и сами в нее поверите». Он грубо взял шефа за локоть и повел к машине.